Глава 119. Я сама весьма поисчерпалась в идеях, ведь редко попадались женихи с крепкими орешками и полным отсутствием совести. Мысли о том, что со мной будет, если дракон еще раз меня поймает, не давала мне покоя. «А у вас еще осталось оборотное зелье?» – спросила я, глядя на посла. «Да, осталось», – произнес он, открывая секретаря. «Одну минуточку». Я слышала, как звякают переставляемые скляночки. В этот момент служанка, накрывала я на стол, разлила травяной чай по трем белоснежным кружечкам. «Э, погодите, вы же его взяли с собой? обернулся посол. «Э, «Как я его взяла с собой?» Спросила я весьма удивленно, «Я выпила одно, второе я не трогала». Служанка стояла и слушала. А кипяток лился мимо кружки прямо на белоснежную скатерть. А Ларина тут же зевнула, сложила книгу и направилась в сторону опочивальни. Сара спохватилась, когда кипяток попал ей на туфли. Она опомнилась и стала тут же промакивать лужу салфетками. «Зелия нет», – произнес посол, закрывая шкафчик. «Вид у него был слегка раздосадованный. Может, его кто-то взял?» Негромко спросила я, краем глаза наблюдая, как служанка начинает тереть пол, так, словно пытается вычистить до блеска безнадежно старый чайник. «В этом дворце все пропадает!» — возмутился посол. «Меня уже предупреждали об этом, поэтому даже служанку пришлось брать с собой!» Подозрения на то, что зелье взяла Ларина и служанка, подтвердились. Когда я видела, с каким усердием служанка прячет глаза, я трет, трет, трет, словно разлила гудрон. «Если нужно, я вам сварю». Буркунг-посол, нервно расхаживая вокруг стола и изредка беря какие-то бумаги, он подошел к окну и дернул штору, пуская в комнату дневной свет. Бал, прием или званный ужин с танцами всегда был отличным способом выдать замуж хоть крокодила. Потерявшие бдительность, разгоряченный танцами, вином и приятной компанией женихи легко попадали в расставленные сети. Уютные гостиные для важных разговоров внезапно пустели, оставляя будущих мужей и жену наедине. Добрая служанка незаметно исчезала, а жених оказывался в В двусмысленном положении. Ключ поворачивался в двери, отрезая все пути к отступлению. Слухи о том, что в комнатке уединились двое, разносились молниеносно. Ведь неизвестно, что могли делать разнополые молодые люди столь продолжительные 15 минут одни в запертой комнате без служанок и свидетелей. И общество полагало всегда худшее. А когда дверь внезапно открывалась, по всем правилам жениху ничего не оставалось, как делать, как просить руки его сокаберницы. Даже если все это время он просидел в шкафу с криками «Девушка, я вас умоляю, отвернитесь, вы меня пугаете!» Маленькие потайные балкончики, присутствующие в каждой больной зале, тоже могли послужить причиной женитьбе, но тут существовала вероятность, что жених просто прыгнет вниз. Одного такого жениха невеста полчаса держала за ногу, когда тот понял, что его подставили, и на эмоциях решил выбрать короткий полет в небытие. Как сейчас помню сильную, мускулистую, волосатую руку невесты, которая спасает жизнь своему будущему мужу кто мог подумать, что зелье красоты, которое выпила ее матушка в глубокой юности, через 20 лет обернется в не самую красивую дочь с сильными волосатыми руками. И тут мысли вернулись к тому, что ждет меня в случае провала. «Так», – произнесла я, глядя на посла, – у меня на губах заиграла улыбка. «Ничего такого ты точно не ожидаешь». «Да-да», – осведомился посол, все еще не теряя надежды найти второе зелье, хотя уже догадалась, кто его слямзил. «Мне нужно, чтобы кто-то быстро метнулся ко мне в поместье с сопроводительным письмом, и чтобы взял то, что я скажу по списку», – произнесла я, решив не надеяться на посольские таланты. «Понимаю, это займет полдня, если магия, то будет быстрее, буквально час-два. Вы бы могли оказать мне такую любезность ради будущего счастья вашей дочери?» Посол, которого счастье дочери поймала врасплох, задумался. — У вас есть такой проверенный слуга? — спросила я, глядя на то, как посол задумался. — Желательно не из дворца, а то дракон будет в курсе. — А мне бы ужасно не хотелось. — Я могу, — заметил посол, — открыть портал, чтобы вы сходили к себе домой. — И взяли все, что вам нужно. Правда, это потребует особого королевского разрешения. Как вам известно, открывать порталы на территории дворца запрещено, но я постараюсь поговорить с королем на этот счет и убедить его в необходимости данного шага. Насколько я знаю, придется временно снять всю магическую защиту с дворца. Это будет достаточно хлопотно, поэтому понадобится время убедить короля.